Глава 29. Аминат. Вода не убыла, но и хуже не стало, за что Аминат благодарна. Они с Алиссой сидят в каное. Она заплатила за него половиной своих эру, и теперь хозяин ведет его по новым течениям к новому берегу. Гомункул утонул ночью. По крайней мере, так они предположили, потому что не видели и не слышали его уже несколько часов. Кое-кто из людей победнее цепляется за крыши и деревья, сидя на импровизированных плавсредствах, вроде надутых колесных камер. Дождя нет, но погода облачная, а в воздухе висит легкий туман, от которого одежда и кожа промокают за несколько минут. Всевозможные суда, мобилизованные потерявшей все общиной, перевозят людей туда-сюда, порастая жалкими пожитками, как грибком. Новости неутешительны. Весь нимбус судачит о том, что правительство пробило купол, и это наполняет Аминат неподдельным страхом. Входящий звонок от Феми. Аминат не хочется отвечать, но через долю секунды она себя перебарывает. На этот раз она прикрывает рот ладонью, чтобы Алиса не подслушала. «Алло?» Этот спокойно уверенный голос. «Сука!» «А вы не торопились», — говорит Аминат. «Я так понимаю, сообщения мои до вас дошли». «Следи за языком, Аминат. Помни, с кем разговариваешь». «Не начинайте. Вы понятия не имеете, каково мне пришлось». «А в камере ты ночевала?» «Я вот да». «Значит, мы обе неплохо провели время». «Докладывай». Подготовка и привычка помогают Аминат рассказать обо всем. О погоне, об Алисе Садклифф, о покушении на нее, о смерти своей подруги Эфе, о скатке и гомункуле и, наконец, о наводнении. — А ты время зря не теряла. — Да что вы говорите? — Не испытывай мое терпение, женщина. Я знаю, что без поддержки бывает трудно, но ты агент, а не солдат. Солдат должен действовать в рамках приказа, но для тебя приказы — это скорее рекомендации. Ты должна... — Вы что, извиняетесь? Нет. Я не выходила на связь по уважительной причине. Каково состояние миссис Садклифф?» Алиса, несмотря на облака, загорает в качающемся каное, как будто они отправились отдохнуть на речке субботним утром. Ее кожа покрыта инопланетными членистоногими. «Удовлетворительная», — отвечает Аминат. «Хорошо. Доставь ее в особняк мэра». «Что? Нет. Плохая идея». Если война наберет обороты, он станет мишенью для правительственной армии. Ты с чего-то возомнила, будто мы с тобой торгуемся или совещаемся? Мэм, я просто говорю, что на подземных этажах в Убаре ей будет безопаснее. К тому же там есть лаборатория с резервными копиями моих исследований. Уясни кое-что, Аминат. Этот конфликт дает нам возможность сделать то, что мы должны сделать. «Избавить Землю от этого ползучего инопланетного вторжения. Я могу прислать за тобой отряд». «Не надо, мэм». «Что?» «Я не хочу, чтобы меня убили. Я уже потеряла лучшую подругу». «И мы за нее посчитаемся, Аминат. Но сейчас, сегодня, мне нужно, чтобы ты была со мной». «Вы с Жаком что, теперь в союзе?» «Мы партнеры, Аминат, по неволе. Сама знаешь, как оно бывает». Я ему не доверяю. А я и не говорю, что кто-то должен ему доверять. Но тебя это сейчас не касается. Я попробую отправить за тобой вертолет. Гражданский, не беспокойся. Координаты места посадки я тебе пришлю. Ну, ладно. Что? Да, мэм. Хорошо. Еще, Аминат, если по какой-то причине ты посчитаешь, что можешь потерять Алису или что она может попасть в руки противника... Ты должна ее убить. А кто противник? Сейчас? Все, кроме меня. Феми обрывает связь, прежде чем Аминат успевает что-нибудь сказать. Теперь Алиса смотрит на нее с другого конца каноя. Уплеска весел гипнотический ритм, и Аминат чувствует запах пота, сидящего позади мужчины. Это не вода, говорит Алиса. Что не вода? Этот туман. Это не вода. Я попробовала его на вкус. Это химикат. Аминат высовывает язык и немедленно ощущает искусственную горечь. Она закашливается и сплевывает за борт. Что это за хрень? Не знаю, отвечает Алиса. Теперь, когда она обратила на него внимание, Аминат видит, что туман укрыл все вокруг. Химическое оружие. Но никто ведь не корчится и не умирает. Ничья кожа не покрывается нарывами и не слезает лоскутами. Ни у кого нет припадков, никто не кашляет. Нам нужно выбраться отсюда, говорит Аминат, и поворачивается к хозяину каноя. Ты можешь грести быстрее? Он качает головой не в знак отказа, а потому что не понимает. Аминат повторяет вопрос на Йоруба, заставляет гребца направиться к ближайшей суше и листому берегу рядом с лесом. Они спрыгивают и шлепают по грязи, пока не выходят на твердую землю. Лодочник не трогается с места и, лишь убедившись, что у них все в порядке, направляется в ту сторону, откуда приплыл. Из рощи за ними наблюдает мужчина, держащий на поводке гиену в наморднике. Он долговязый, истощенный и одет в дранную дошике Дашики. дашики. Традиционная африканская одежда, цветастая рубашка свободного покроя. Аминат — не поклонница гиен. Их походки, их звуков, их диеты. Мужчина что-то говорит на языке, которого Аминат не понимает. Однако удаляющийся лодочник кричит. «Он говорит, что что-то приближается, а вы идете в неправильную сторону!» «Ага», — обходит его по широкой дуге. Им нужно найти ближайшую колонку и смыть химическую дрянь с кожи и волос, прежде чем думать о том, чтобы отдать ее на анализ. Феми присылает координаты места посадки. Аминат запускает приложение «Навигатор», и на ее ладони возникает ободряюще пульсирующая желтая стрелка. Им придется идти через лес. «Ты в порядке?» — спрашивает Алиса. «Да, что?» Кажется, Аминат впервые видит, как Алиса улыбается. «Ты многое пережила и многое сделала. Я просто хочу, чтобы ты знала, что если тебе нужно, мы можем отдохнуть». «Спасибо. Это очень приятно, но мы еще и близко не подошли к тому месту, где сможем отдохнуть. Ты, главное, следуй за мной и делай, что я говорю, Иисусиха инопланетная, и все у нас будет нормально». В лесу полно тропинок, и Аминат пытается сопоставить их с направлением, которое указывает стрелка. Между деревьев видны покрытые засохшей грязью реаниматы, идущие целеустремленно и в одном направлении, словно ориентируясь на какой-то маяк. Но этого не может быть. Скорее всего, они просто спасаются от наводнения, как и любые другие живые существа. Аминат выбрасывает их из головы. Ее предплечье блестит от неизвестного химиката. Аминат машинально думает о том, чтобы связаться с Алаликаном, а потом ощущает острый и жгучий укол в сердце, вспомнив, что он мертв. Она звонит Кааро. К черту протокол. Один звонок еще не значит, что О-45 снова всем заправляет. Телефон Кааро выключен или находится вне зоны действия сети. Она звонит домой. Ответа нет. Она связывается с домашним ИИ, называет пароль и ждет. «Жильцы, люди», — говорит Аминат. «Признаки жизнедеятельности отсутствуют. Жильцы, люди, покойные, не обнаружены. Система охраны. Целостность не нарушена. Проникновение в дом не зафиксировано. Зафиксированы многочисленные проникновения на территорию». Страх возвращается. Количество проникновений? 68. Жертвы? Шесть. Включи трансляцию. Ожидая, когда телефон покажет картинку, Аминат едва дышит. Алиса что-то говорит, но она ее игнорирует. На экране шестеро мертвых и расчлененных спецназовцев? Они лежат в гротескных, неестественных позах, и смотреть на них тяжело. Каару среди них нет, но где он? Ох, милый мой! Аминат? Чего тебе? Смотри! Там, куда она указывает, медленно, но уверенно движется шеренга из семи автоматонов, готовых к войне, нацеленных на город. Аминат подносит к глазу прицел от винтовки и осматривает ботов. Безгусениц, четвероногие, с яйцевидными корпусами — Каждой высотой чуть больше 6 футов, гравировки со звездами и полосами нет. Китайское производство, а это значит, что ими по беспроводной связи управляют централизованные сервера. Обездвижить их не получится. У американских хотя бы старые программы и бортовые операционные системы. Можно парализовать бота, нарушив работу кода. Если, конечно, он не успеет нашпиговать тебя пулями или взорвать. Но у этих оперативной памяти хватает только на то, чтобы исполнять транслируемые программы. А еще это значит, что китайцы одобрили вылазку. Плохие вести для Роузу Оттера. Дерьмо. Аминат обучали драться с автоматонами, но она ни разу не использовала эти навыки. Да и оружие с которым она тренировалась, у нее с собой нет. Тогда бот был один и в контролируемой обстановке. А сейчас... У нее есть только обычный пистолет, который ботам не навредит. Короткие очереди разрывают случайных реаниматов напополам. Хоть подлесок и замедляет ботов, они все равно движутся со скоростью 20 миль в час. Даже если Аминат с Алиссой попробуют сбежать, машины их догонят. «Отключи свой чип», — говорит Аминат. «Как?» «Запусти файл, который гнилорыб прислал тебе на телефон». Он деактивирует и настоящий чип, и клонированный чип-призрак. Эти боты всегда ориентируются в первую очередь на локаторы чипов, а не на детекторы движения или визуальную информацию. Поэтому они не трогают животных и поэтому же уничтожают реаниматов. Это боты-экстерминаторы. Они убьют любого попавшегося им человека. Аминат тестирует лазерный прицел, лежащий у нее на ладони. Какова бы ни была задача ботов, на таком расстоянии они найдут Аминат и Алиссу. Если они спрячутся, то попросту умрут быстрее. Если они побегут, поймают пулю или гранату в спину. А путь ботов пересекается с дорогой к зоне посадки. Алиса, я кое-что попробую. Если не сработает, нам конец. Если вмешается оператор, нам конец». Я попытаюсь отвлечь их внимание от тебя. Если я упаду, если меня подстрелят или взорвут, беги прочь от зоны посадки. Координаты я переслала на твой телефон». Она вручает Алисе свой пистолет. «Не бойся, он не взорвется. Для меня это лишняя тяжесть, а мне придется бежать. Ты меня поняла?» «Да». «Хорошо. Бейся или умри, Алиса. Иного не дано». «Бейся или умри». Сочленения ботов уязвимы, но чтобы им навредить, нужен гранатомет. До автоматонов ярдов 50, реаниматов на этом пространстве нет. В лесу тихо, только хрустят под ногами ботов листья и ветки. Аминат выбегает из укрытия, и три ближайших бота поворачивают к ней антенны, однако головы их все еще смотрят на город. Ковер из палой листвы не помогает. Ноги Аминат вязнут в грязи, и она двигается гораздо медленнее, чем требует план. «Беги, беги!» Она вспоминает своего тренера по легкой атлетике. «Главное не мышцы, не кроссовки, не покрытие и не зрители. Главное то, что у тебя в голове». Аминат подгоняет себя, подгоняет сильнее, но все равно это словно бежать во сне. Она слышит хлопок, когда бот выпускает пристрелочную гранату, которая взрывается за спиной, но все равно опрокидывает ее. Вокруг Аминат проливается дождь из мокрых листьев и комков земли. Повезло. Он еще не целился, глупо, и он просто тебя искал. Аминат наводит лазер на бота и молится о том, чтобы ей хватило времени послать сигнал. Три коротких импульса, три длинных и снова три коротких. тире-тире-тире. Точка, точка, точка, Точка, точка, точка. Сначала ничего не происходит, и Аминат уверяется, что облажалась. Три секунды спустя бот разлетается на части, и она успевает пригнуться, прежде чем кусок его передней конечности, пролетев над ней, врезается в дерево. Взрыв выводит из строя еще и соседнего бота, но остальные открывают огонь. Аминат слышит выстрелы сливать себя. Алиса стреляет в ботов но ее пули отлетают от их корпусов. Спустя пару секунд машины решают разделиться. Аминат наводит лазер на того бота, что по-прежнему двигается к ней, и он взрывается. На этот раз голова автоматона взлетает вверх, под кроны, а осколки застревают в деревьях. Все остальные машины направляются к Алисе. Она что, ебанулась? Аминат же велела ей бежать в другую сторону. Она пытается отправить команду на самоуничтожение тому автоматону, что идет впереди. Точка, точка, точка тире. Но бот сворачивает, а остальные блокируют луч, хотя невозможно понять, раскусили они трюк или нет. Когда кажется, что они вот-вот откроют огонь, земля вспучивается и разверзается, разбрасывая во все стороны грязь и булыжники, и с корнями выворачивая деревья. Аминаты Алиса прикрывают головы. Ветка задевает руку Аминат, выбив из нее лазерный прицел. Скатка вырывается из-под земли, поравнявшись высотой с деревьями, и отряхивается от камней. Боты, не колеблясь, перенастраиваются на новую цель, игнорируя Алису и Аминат. Они расходятся и окружают инопланетное существо. Скатка обрушивается на одного, разнося его на кусочки. Остальные открывают огонь, целясь в одно и то же место. Скатка дергается от боли и распахивает рот, но не кричит. «Нет, не делайте ей больно!» — восклицает Алиса. Она вскакивает, едва разминувшись, с рассекающим воздух мотком горящих проводов. «Да какого хера нам бежать надо?» «Алиса, сваливай оттуда нахуй! Мы уходим!» Но, разумеется, какая-то часть Аминат думает, что если Алиса умрет, огромный кусок проблемы решится сам собой. Она шарит по земле в поисках лазерного прицела и находит пистолет там, где Алиса его обронила. Скатка разворачивается и ловит одного из роботов распахнутым ртом. Челюсти смыкаются, сыплются искры, а потом раздается приглушенный взрыв, и изо рта у нее вылетают дым и покореженный металл. Скатка корчится, ее ножки дергаются. — Нет, — говорит Алиса, — По лицу у нее текут слезы. Последний бот выпускает в скатку пулеметной очереди мелкую взрывчатку, все, что у него есть. Инопланетный зверь беспорядочно дергается, несколько его конечностей оторваны пулями. Он истекает темно-зеленой жидкостью. Он, на удивление, тих. Бот при этом относительно неподвижен. Аминат находит лазер, и, не поднимаясь, высвечивает морзянку на его корпусе. Бот взрывается огненным шаром, который опаляет листву и посылает во все стороны волну жара. Скатка падает и замирает. Под ней растекается лужа крови, смешивающаяся с грязью и листьями. Алиса направляется к ней. Аминат хватает алиссу за руку и утаскивает прочь. «Те, кто послал этих ботов, отправят и новых. Иди за мной, немедленно!» В качестве посадочной площадки избрано футбольное поле спортивного центра имени Фунмилаю Рэньсэм Кути. Аминат не знает, не является ли это шуточкой Феми на тему ее спортивного прошлого, но ей все равно. Они валятся на траву в центре поля, так, чтобы Аминат, могла заметить любого противника, если он не снайпер. Ее мышцы одеревенели. По пути с места битвы она не давала расслабиться ни себе, ни Алисе. Лежащая рядом Алиса спрашивает, «Кто такой этот Фунмилайо Ренсим Кути?» «Такая». Она выступала, агитировала и билась за предоставление нигерийским женщинам права голоса. «В колониальные времена у нас не было всеобщего избирательного права. А еще она добивалась, чтобы британский наместник Алаке Экбаленда отменил дифференцированные налоги для женщин и победила. Экбаленд ⁇ название земель, на которых проживают Экба, этническая подгруппа народа Йоруба. Алаке ⁇ вождь Экба. Во время холодной войны ей запретили выезд за границу, потому что она посещала страны Восточного блока и, возможно, была социалисткой. Ее наградили Международной Ленинской премией мира, так что это, скорее всего, не домыслы. Она была первой нигерийкой, севшей за руль, и матерью знаменитого музыканта Фелы. А что такое холодная война? Шум рассекающего воздух пропеллера прерывает их разговор, и с востока прилетает вертолет. Залезать в него сразу Аминат отказывается. Она настаивает, чтобы из салона выбросили все огнестрельное оружие а потом складные ножи и все предметы, которые могут послужить импровизированным оружием. Удовлетворившись, она осматривает вертолет, прежде чем позволить Алисе подняться на борт. После стольких столкновений со смертью, за несколько дней паранойя неизбежна. Когда они взлетают над городом, Алиса спрашивает по внутренней связи. Как ты смогла уничтожить роботов этой указкой? Это не указка. «А лазерный прицел», — отвечает Аминат. «У всех военных ботов есть функция самоуничтожения. Те, кто их контролирует, не хотят, чтобы техника попала в руки врага. К тому же в их компьютерах содержатся данные, с помощью которых можно уличить кого-нибудь в военных преступлениях. Боты покрыты сенсорами. Я отправила им код на самоуничтожение, и они подчинились». «Значит, без скатки ничего бы не получилось?» Да оно и не должно было получиться. Я надеялась вывести из строя максимум двух. Еще один взорвался, потому что оказался слишком близко. Это был трюк. Он должен был купить тебе время на побег. Ты хотела умереть за меня? Не спеши доставать колечко и делать предложение, солнышко. Такой у меня был приказ. Аминат отворачивается к окну. Да, на самом деле приказ у нее был прямо противоположный. Однако ни О-45, ни Феми не были с ней откровенны и не заслуживали доверия. А теперь Феми, работая с Джеком, это еще с какого перепугу. Аминат готова убивать ради самообороны, но ей не нравится, когда ее ставят в положение, в котором ей, возможно, придется хладнокровно прикончить Алису. К тому же, ей симпатична ее инопланетная Иисусиха. Она, по крайней мере, всех мух на себя отвлекает. Нет уж, в жопу О-45, в жопу Феми и в жопу Джека Жака. Она доставит Алису, найдет Кааро и свалит к чертовой матери из Роузвотера. доберется до Лагоса, а там что-нибудь придумает. Такой у меня был приказ, повторяет она, то ли для Алисы, то ли для себя.